2. Слуги накрыли столы у фонтана в тени деревьев. Последние летние дни выдались, на удивление, тёплыми. Я решила, что прохлада сада приятнее душного зала для приемов. Папа никогда не любил праздников. Он вышел поздороваться и поскорее спрятался в кабинет. Шутливо сказал на прощание, что дед перевернулся бы в гробу, увидев увеселение современной молодежи. «Портрет чопорного деда еще в детстве навевал на меня тоску». Как бы он вынес то, что по новой столичной моде гости не грустят за столами, не танцуют скучнейшие вальсы и запросто представляются друг другу. Перед вечеринкой я несколько дней подряд подписывала и рассылала приглашения в семьи, где, как я знала, мои ровесники либо уже учатся в Академиях магии, либо поступили, как я, в этом году. Я не со всеми была знакома, но никогда не поздно завести нужные связи. Гостей набралось немного немало мало — 19 человек. Я стояла на небольшом возвышении у входа на веранду и с удовольствием наблюдала, как по подъездной аллее прибывают экипажи и мобили. Гости подходили и представлялись. Девушки смущались, парни стремились показаться более уверенными, чем есть на самом деле. Они были подавлены блеском и богатством, сражены моей красотой. Этого я и добивалась. Девчонки делали книгсон, попадались и симпатичные мордашки. Может, кого-то из них я возьму в компаньонки в академии. Меринду, дочь барона Вейли, я знала с младенчества, позволила себя поцеловать в щеку. Ее подружка, белобрысая Зея, тоже потянулась меня обнять, но я это быстро пресекла. Тем более, что к веранде приближались два крайне интересных субъекта. Они приехали вместе и держались, как друзья. Шли, болтали, глазели по сторонам. А должны были глазеть на меня? Подошли, поклонились, но как-то без огонька. Я обдала их холодом, но ни один, ни другой этого не заметил. Были бы они чахликами, замухрышками, я бы через минуту и думать о них забыла. Но, как назло, оба были отменно хороши, хоть и вовсе не похожи. С широкоплечим, высоким и черноволосым Домиником я много раз виделась прежде. Он был сыном графа Алларда, давнего знакомого и компаньона отца. «Привет, Лиса». Запросто поздоровался Доминик, предпочитая не замечать, что я пронзаю его ледяным взглядом. Не стушевался, не смутился, никакого почтения. Даже хорошо, что в Академии Чар и Ведовства мы не встретимся. Он учится в Академии Целительства и перешел на второй курс. Второй, светловолосый и изящный Рой, сын графа Гарти, станет моим однокурсником на факультете Ведовства. Нас ждет государственная служба, защитные обряды и боевые заклинания. Не то, что бедолаг чаровников. Их грубая магия годится лишь на то, чтобы морить мух, латать дыры и избавляться от пыли. Есть и приятная сторона, только чаровники умеют призывать волшебных существ. Да невелика потеря. Не нужен мне никакой блохастый фамильяр. Крою я присмотрелась внимательнее. Он улыбнулся в ответ. Я мысленно поставила ему плюсик. Красавчик, и ровни мне. Пожалуй, добавлю его в свою свиту. Так я познакомилась со всеми и позволила музыкантам играть громче. «Дорогие гости, у нас здесь по-простому, никаких строгих правил. Развлекайтесь, угощайтесь и общайтесь». Гости поначалу робели. Могу представить, какая тоска царит на напущенных приемах в их домах. Все эти лакеи с блюдами, больные книжицы, карточки с именами на столах. Хорошо, что отец дал мне полную свободу. Сказал, что не станет оскорблять недоверием. Останься, мать, жива. Боюсь, такая благодать мне бы не светила. Эти бедные бледные овечки буквально в рот мне заглядывали, восхищались моей независимостью. Понемногу правила, никаких правил вдохнула в них жизнь. Овечки взбодрились, вооружились серебряными блюдами и отправились на штурм стола. Смотрю, уже общаются, хихикают. Глупые девчонки краснеют от комплиментов парней, а те глядят гордыми фазанами. Разбились на кучке, разбрелись по саду, присели кто на парапет, фонтана, кто на скамейке. Я все так и планировала. Дождалась момента, взяла бокал лимонада и отправилась обходить компании по очереди. Так я никого не обделю вниманием, а заодно пойму, с кем стоит завести близкое знакомство. Доминик и Рой стояли вдвоем, отдельно от остальных. Что-то бурно обсуждали. Я прислушалась. Чепуха какая-то. А выбрав в Сенат. Больше поговорить не о чем в этот прекрасный день. Привет, Ник. Привет, Рой. Снова поздоровалась я на этот раз приветливо, так как «Ледяной взгляд» входил в первую часть плана вечеринки под кодовым названием «Снежная королева». Теперь наступала вторая часть — «Дружелюбная нимфа». Кстати, кровь нимф вымершей расы течет в моих венах. Про-про... и еще какая-то про... «Бабка по материнской линии была нимфой. От нее все женщины рода унаследовали очарование, которому практически невозможно противиться. И сейчас я собиралась использовать его на полную катушку». «Здоровались, Лиса!» — откликнулся Доминик. Не сказать, чтобы совсем неприветливо, но он явно не обрадовался, что я оторвала его от разговора. Я задрала подбородок и нарочито-медленно развернулась, давая Нику шанс отдуматься и остановить меня». «Алисия, постой, не уходи!» — воскликнул Рой. Он тут же окружил меня вниманием, сбегал за закусками, принес графин с лимонадом, извивался ужом, как и положено. А Доминик меня разочаровал. Не угождал, не ходил на задних лапках. Видно на правах друга семьи. Давно пора всех друзей семьи спровадить из нашей жизни одни неприятности от них». К счастью, для Ника он оставался вежлив, поэтому я пока повременила вносить его в мысленный список негодников. Попробую еще пообщаться и прибрать к рукам. Красивый, зараза. Как бы его усмирить? В моей свете он не помешает. Так я переходила от группы к группе, улыбалась, шутила и вела себя крайне доброжелательно. Душечка графиня Алисия Уэст. Гости оттаяли, смеялись, смотрели влюбленными глазами, как я и задумывала. Тут я обнаружила выбивающийся из благообразного пейзажа элемент. Элемент приник колонне портика, почти спрятавшись за нее. Судя по виду, длинное хлопковое платье унылого фасона, жиденькие русые волосы, заплетенные в косицу, конопушки на лошадином лице, элемент забрел на вечеринку случайно. Я эту невзрачную девицу точно не приглашала. Может, не надо было трогать вонючку, присохшую к колонне? Пусть любуются и восхищаются. А с другой стороны, с чего это вдруг к моей колонне присохла какая-то вонючка? Я не стала таиться, пошла прямо на нее. «Ты кто такая?» «Бель», — ответила она без особого испуга. Не скукожилась, не втянула голову в плечи. Меня это, признаюсь, задело. «Извините, графиня, я не стану мешать. Постою здесь и послушаю музыку. Это ведь увертюра рассвет над морем? Очень красиво». Я обомлела от такой наглости. Какая-то серая мышь станет прохлаждаться в моем саду и слушать музыку. Да как она вообще сюда попала?»